Глава седьмая. Лена. Я стою перед зеркалом в примерочной и не узнаю себя. На мне комплект кружевного белья густого сливового оттенка, который я бы ни за что не осмелилась надеть еще пару недель назад. Слишком смело и слишком неуместно для скучной домохозяйки. Однако сейчас отражение мне нравится. Нравится и то, как кружево приподнимает грудь, Нравится форма моих бёдер и нравится, как линия танго подчёркивает окрепшие мышцы живота. Впервые за долгие годы я ощущаю себя красивой, соблазнительной женщиной. Не только благодаря белью, конечно, а ему, Максиму. Его присутствию, его знаком внимания, взглядом, нашим разговором. Каждый раз, когда он смотрит на меня, я вижу то, что давно исчезло из моей жизни. Интересы восхищения. Его комплименты простые и ненавязчивы, но каждое слово попадает ровно туда, где замерзла и болит. Ты красиво улыбаешься. Сто лет не говорил ни с кем так, как с тобой. Слова Максима остаются со мной, даже когда мы расстаемся. Они сладостным эхом звучат в голове, оживляют, греют, возвращая прошлое у меня. Игорь давно перестал со мной разговаривать и делать комплименты. Только сейчас я поняла, что, несмотря на внутреннюю обиду, я винила в этом только себя. Потому что перестала быть достаточно интересным собеседником, потеряла искру и потому что приятных слов та скучная, блеклая женщина, в которую я превратилась, попросту не заслужила. Сегодня утром я решаю, что пришло время кардинальных перемен и выпрашиваю у Ольги контакт достойного стилиста. Собралась сменить имидж? Голос лучшей подруги звучит со смесью неверия и восхищения. Аллилуйя! Неужели я дожила до этого дня? Пригожина! Ну, наконец-то! Не заставляй меня вешать трубку и рыться в интернете. Поморщившись, ворчу я. Ладно, ладно, лови контакт в мессенджере. У тебя появился кто-то? Пожалуйста, скажи «да», и я смогу умереть спокойно. Не выдержав, я смеюсь вместе с ней. Не рановато ты умирать собралась. Тебе всего 32, Крыгина. Ты всего на год старше. Но это не помешало тебе заживо себя похоронить. Она права. Последние несколько лет я не жила, а существовала. Агентство, которому я посвятила все свои силы, больше во мне не нуждалось. С надеждой родить ребенка после многочисленных неудачных попыток пришлось распрощаться. Я потеряла стимул просыпаться по утрам и добровольно шла ко дну, отчаявшись что-то изменить. Отсидев у стилиста добрых четыре часа, я снова набираю Ольге с предложением встретиться на кофе. Хочется, чтобы она первая оценила мое преображение. «Твою ж мать!» Крыгина по-мужски присвистывает, оглядывая меня с головы до ног. «Узнаю блистательную королеву универа. Ленка!» «Ты просто чумовая! Выйди куда-то вечером, с руками и ногами оторвут!» Я смущенно улыбаюсь в ответ. Но внутри меня бушует настоящий ураган. Обновленный цвет волос, новая стрижка и макияж. Для меня это куда больше, чем банальная смена имиджа. Это возвращение к себе. Будто в подтверждении слов Ольги, часом позже незнакомый мужчина оплачивает наш счет. Официант поясняет, что ему понравилась девушка в голубом свитере. Девушка в голубом свитере — это я. На волне моего триумфа мы с Крыгиной решаем незамедлительно навестить магазин нижнего белья. Свои старые комплекты я этим утром без зазрения совести отправила в мусорный бак вместе с ворохом спортивных костюмов и однотипных свитеров. Эра моего уныния официально закончилась. Даже удивительно, насколько чувствительно тело к красивым вещам. Облаченное в соблазнительные кружева, оно даже двигается по-другому, более женственно и расслабленно. Голос тоже звучит иначе, приобретая уютный грудной тембр. Глядя в зеркало, я чувствую, как против воли влажнее глаза. Я привлекательна, сильна и желанна. И это знание пульсирует каждой клетке.